Есть известия более или менее вероятные о брачных союзах Ярославова семейства с другими владельческими домами в Европе. О браке Гарольда Норвежского на Ярославовой дочери Елизавете, короля венгерского Андрея на Анастасии, Генриха I французского на Анне, о браке Всеволода Ярославича на царевне Греческой, дочери Константина Мономаха, также о браке двоих неизвестных по имени сыновей Ярославовых на двух немецких княжнах.